По мнению исследователей, исторические предания относятся к одному из первоначальных видов словесного творчества. Наиболее древней формой исторических преданий были родоплеменные сказания о первопредках рода, о переселении племени, о его вождях и героях. Цель таких сказаний – закрепить и сохранить для потомков память о наиболее важных событиях в жизни рода и племени. С возникновением письменности исторические предания о давних временах стали включаться в летописи. Пересказывая эти предания, летописцы обычно отмечают их изустный легендарный характер. В исторических преданиях история представлена с точки зрения народа. В них запечатлелась не только народная память о конкретных исторических событиях, но и отношение к ним отразились народные идеалы. Наряду с реальной основой, в исторических преданиях почти всегда присутствует доля вымысла. Но, по словам Соколовой, автор монографии «Русские исторические предания», вымысел, точнее домысел, не противоречит исторической правде, а способствует обобщению действительности, выявлению в ней наиболее существенного типического. К историческим преданиям примыкают и рассказы о первых русских святых, которые в большинстве своем были видными деятелями древнерусской истории и культуры. Микола Селенинович Микола Селенинович — пахарь из полин, один из самых монументальных и загадочных образов русского эпоса. Известные писатели и ученые-этнограф Балашов пишет Образ Микулы Селениновича, как он дошел до нас, смыт, полузабыт в отдалении веков. Это гигантский осколок некогда большого цикла сказаний. В настоящее время известно лишь два былинных сюжета о Микуле Селениновиче. В одном из них Микулу противостоит в ольге Святославичу, князю кудеснику, обычному хитростим, мудростим, понимающему язык зверей и птиц, умеющему превращаться в различных животных. Однажды князь Вольга поехал со своей дружиной собирать дань с подвластных ему городов. В чистом поле он услышал, как вдалеке орёт, то есть пашет ратой, пахарь Орет в поле ратой, панукивает сошку ратая поскрипывает, о, мешики лемеха по камешкам почиркивают. Вольга захотел взглянуть на пахаря, но смог доехать до него лишь за трое суток. Его взору предстало величественное зрелище богатырской пахоты. орёт в поле и панукивает с края в край бороздки пометывает, в краю он уедет, другого не видать. Коренье каменье вывертывает, а великие-то все каменье в бору сдувалит. Кобылка уратая соловая, сошка уратая кленовая, гужики уратые шелковые. Между князем и пахрем завязывается разговор, и пахарь, еще не названный по имени, предупреждает Вальгу, что дорога, по которой тот собирается ехать, небезопасно поскольку на ней засели разбойники. Рассказывает, как сам недавно отбил разбойничье нападение. — ольга опросит пахаря. — Поедем со мной в товарищах. Пахарь согласился. Гужики шелковые повыстегнул, кобылку из сошки повывернул, снял он хомутики с кобылушки. Отправились они в путь. Вдруг пахарь вспомнил, что он оставил сошку в бороздочке, а надо было ее земельки повыдернуть и и Из умешеков земельку повытряхнуть и бросить бы сошку с в куст. Вольга послал на поле пятерых своих дружинников. Во пять молодцев могучих. Сошку за обжи, оглобли, вокруг вертят, они могут сошки из земельки повыдернуть. Вольга послал им в помощь еще десятерых дружинников, затем поехал сам с остальной дружиной, но повыдернуть сошку им всем так и не удалось». Тогда пахарь выдернул ее из земли одной рукой и бросил за в куст. Вольга спросил пахаря, «Ай же ты, ратую ратаюшко, как же тебя именем зовут, как величают по отчеству!» Пахарь называет свое имя «Молодой микулушка Селенинович». В некоторых вариантах были былийный рассказ продолжается дальше. На княжий отряд нападают разбойники, Микул обращает их в бегство и Волга награждает Микулу тремя городами со крестьянами